Глава 59. Лука. Напротив меня сидит спокойный и сосредоточенный Романа. Справа устроился Фрэнки, подливает всем бренди Я достаю телефон и кладу на стол, ожидая сообщения от Келлера. Пару часов назад он уехал принимать поставку. Я качаю ногой. Ненавижу сидеть без дела и просто ждать. «Милое местечко», — говорю я, оценивая вид на море. «Ты отвлекаешься», — строгим голосом отмечает Романо, закуривая сигару. «Нет, я все еще контролирую твою поставку. Это немного сложно, когда ты находишься в другом часовом поясе и заранее тебя не предупредили», — парирую я. Фрэнки прочищает горло. «Долго же тебя не было в Италии, Фрэнкс». «Фрэнкс? Какого хрена это значит?» — с усмешкой думаю я. Фрэнки небрежно закидывает ногу на ногу. Теперь нет нужды возвращаться. Месть совершилась, я спокоен. Как это произошло, интересуется Романа, выпуская густое облако дыма. облачко рассеивается, и теперь кажется, что у него над головой выросли рога. Весьма убедительно, если учитывать, что его дочь — ища дья ада. Пуля между глаз. Фыркнув, Романа хлопает по столу. Скукота! Я пять дней пытал своего брата пока тот не принялся умолять о смерти. Нож прямо в сердце. Романа смотрит на меня. «А ты сможешь поднять руку на своего брата?» — зловеще спрашивает он. «Нет». Односложно отвечаю я, не желая вступать в диалог. Наше внимание привлекает звонок моего телефона. Романа усмехается. «Наверное, ты должен ответить. И сделай так, чтобы мы тоже слышали. Дерьмо». Я беру телефон в руки и с облегчением понимаю, что это звонок от Келлера. «Лука, какого хера?» Келлер рявкает так громко, что динамик телефона начинает шипеть. «Что?» Я поднимаюсь на ноги, но Романа жестом останавливает меня. «Присядь, парень, я хочу послушать». Мое сердце бешено стучит. «Келлер, что случилось?» «Что случилось?» «Мне только что чуть не оторвало все конечности». Прищурившись, я смотрю на веселую морду Романа. «Все в порядке. Ты как?» «Буду в порядке, когда прилечу в Италию и перережу глотку этому ублюдку», — свирепо отвечает он. «Успокойся, я со всем разберусь. Поезжай домой». «Домой? У меня тут два трупа. Это, блядь, нормально?» Я бросаю взгляд на Фрэнки, а тот, в свою очередь, переводит взгляд на Романа. «Кто именно?» Спрашиваю я, лихорадочно пытаясь вспомнить имена парней, которых с ним отправил. Келлер немного успокаивается. Джакс, пересчитай людей, кого не хватает. Я не слышу имена, но теперь знаю, что Джакс жив и может прикрыть Келлера. Пусть Джакс обо всем позаботится. Ему я доверяю. Езжай домой, брат. Я хочу, чтобы он вернулся к своей семье. Когда ты вернешься, брат, у нас будет серьезный разговор. Понимаю. С этими словами я сбрасываю вызов и прячу телефон в карман. И пошел ты нахер. Добавляю я, обращаясь к Романа. Он спокойно попивает бренди «Лука, Мария не любит делиться. Постарайся это запомнить», — спокойно произносит он. «Мое сердце замирает. Роза». Фрэнки растерянно смотрит на меня, но я качаю головой. «Не сейчас». «Откуда он узнал? Мария?» «Но она живет в главном здании поместья вместе с отцом». Они в вилле для гостей, она не могла нас видеть. «Фрэнки, мы возвращаемся». Я выскакиваю из беседки, а Фрэнки бежит следом. «Мария ждет у выхода, она поедет с тобой», — кричит Романа нам вслед. «Господи!» — шепчу я. Теперь день окончательно испорчен. К тому времени, когда мы возвращаемся, уже стемнело. Гостевая вилла красиво освещена и выглядит весьма романтично. Я просто хочу отыскать Розу и свалить отсюда. Моя кровь кипит от ярости, пока я взбегаю по лестнице. «Где наша комната?» — спрашивает Мария. «Твоя комната в самом конце коридора», — отвечаю я, — «последняя слева». Добавляю я, даже не глядя в ее сторону. Мария уходит, а я спускаюсь вниз. Надо увидеться с Розой. Услышав крики, я замираю на лестнице. «Ты разоделась, как грёбаная шлюха, поэтому я в ярости», — орёт Данте. Доносится звук разбитого стекла, и я мчусь на кухню. Рука лежит на рукоятке пистолета. «На сегодня с меня хватит, нужно выпустить пар». И Данте только что предоставил прекрасную возможность. «Я переоденусь дрожащим голосом», — отвечает Роза. «Чёрта с два». Завернув за угол, я вижу бледную и дрожащую розу, А над ней с поднятыми кулаками возвышается данта я прочищаю горло чтобы привлечь его внимание данта испуганно смотрит на меня роза пожалуйста иди наверх она в ужасе смотрит на меня и мотает головой поскольку она остается на месте я прошу снова пожалуйста иди едва удержался чтобы не добавить детка роза со вздохом опускает голову Я незаметно касаюсь ее руки, когда она проходит мимо. «Думаешь, так мы общаемся с женщинами?» «Но это не какая-то женщина, она для меня весь мир». Я подхожу к нему, но он молчит. «Твой босс задал тебе вопрос. Ты так обращаешься с женщинами, рычу я?» «Нет, просто она была». Я предупредительно поднимаю палец. «В порядке», — перебиваю я. «Это последний раз, когда ты так с ней говоришь». В противном случае тебе конец он шевелит нижней челюстью эта потоскуха должна знать свое место босс никто не смеет говорить так о моей розе я бросаюсь на него замахиваюсь кулаком и пробиваю ему прямо в челюсть он делает жалкую попытку вписать правый хук от которого я легко уклоняюсь я бью снова и снова пока его нос не начинает хрустеть под напором моих кулаков а кровь не забрызгивает мою рубашку Схватив Данте за шкирку, я впечатываю его голову в мраморную столешницу. Подхватив стеклянную бутылку, разбиваю ее прямо возле его уха. Прижав его, я шеплю ему в ухо. «Если я еще хоть раз услышу такие слова, вырву тебе язык». «Лука!» — кричит Грейсон. Продолжая удерживать Данте, я смотрю на удивленного подручного и солитую ему взмахом руки с горлышком от разбитой бутылки. «Все в порядке, просто учу парня манерам». Нахмурившись, он переводит взгляд на данта Думаю, он усвоил урок. «Ох, не мешай нам развлекаться, папаша». данта пытается что-то сказать, но я снова впечатываю в столешницу. «Я разрешил тебе открывать рот?» «Лука, отпусти его», — просит Грейсон, поглядывая на лестницу. «Роза». Тяжело вздохнув, я швыряю данта на пол, как кусок дерьма, коем он и является. Советую держаться от меня подальше, с отвращением цежуя. Мы с Грейсоном выходим на улицу, я закуриваю сигарету. «Что, блядь, произошло?» — интересуется Грейсон. Он кинул в розу стакан и обозвал ее шлюхой. Грейсон приваливается к стене и скрещивает руки. «Ты по уши влюблен, верно?» Я смеюсь, выдыхая дым. «С чего ты взял?» Делая затяжку, смотрю в темное небо. Я так сильно люблю эту девушку, что даже не знаю, что с этим делать. Дерьмо. Хм, да, дерьмо. Хуже всего, что она тоже сильно меня любит. И вот теперь мы помолвлены с двумя худшими существами на планете. Он вздыхает, покручивая свое обручальное кольцо. «Почему бы тебе не сбежать?» Я задумчиво смотрю на него. Ох, поверь, каждый раз, когда мы вместе, я подумаю собрать сумку и сбежать как можно дальше. Ну, и что тебе мешает? Тот факт, что если я сделаю один неверный шаг, Романа нападет на мою семью. Если я сбегу, то не смогу их защитить. Но я не могу ему рассказать. Поэтому вместо этого я спрашиваю, «Разве я плохой босс?» Он очень скоро узнает о моих планах, но сейчас не время. что? Нет, я не это имел в виду, отмахивается Грейсон и отталкивается от стены. Просто знаю, каково это, когда настолько сильно кого-то хочешь, что готов пожертвовать всем. Я пока не могу сбежать. Нужно закончить начатое. Я не хочу, чтобы все это сыграло против тебя, против Келлера или ваших семей. Иногда ради других приходится жертвовать частичкой своего собственного счастья. Я делаю очередную затяжку. К следующим выходным я должен найти выход. Надо уговорить комиссара на сотрудничество с Фрэнки, чтобы тот взял на себя устранение капри. Думаю, у нас все получится. Лука, ты принес свою жизнь в жертву мафии. Может, пора подумать и о себе?» Просмеявшись, бросаю окурок и тушу лакированным носком Оксфорда. «У меня, с одной стороны, личное счастье, а с другой — куча дерьма. И пока я не знаю, что из этого выйдет». Пойду проведаю розу. Ваши отношения слишком заметны. Грейсон многозначительно смотрит на меня. Правда? Может, нас выдали ее выкрики моего имени прошлой ночью у бассейна? Или секс во дворе виллы? Он с удивлением смотрит на меня, а затем одобрительно усмехается. «Впечатляет!» Я пожимаю плечами. «Ладно, мы скрываемся последние пару месяцев, и у нас неплохо получается». «Намного лучше, чем у вас с Мэдди». «Слушай, не начинай, а?» Дверь распахивается, и на улицу выскакивает Фрэнки. «Какого хрена ты чуть не убил Данте?» Сердитым голосом спрашивает он. «Защищал твою племянницу, Фрэнки. Я подхожу к нему вплотную. Мое лицо находится в паре сантиметров от его. Предлагаю тебе перестать сомневаться в моих действиях, особенно когда я забочусь о твоей семье». «Я сейчас не в настроении». Грубо толкнув его плечом, я захожу в дом. «Не надо, не сейчас, Фрэнки!» Доносятся до меня слова Грейсона. «Уже прогресс. По крайней мере, Грейсон не вмазал ему. На этот раз. Я прохожу мимо кухни, где все еще сидит данта Он прикладывает пакет со льдом к распухшему носу. Плевать, что они сейчас думают. Надо добраться до Розы и узнать, что происходит». Взбежав по лестнице, я стучу в дверь. Тишина. «Роза, можно поговорить?» Сурово спрашиваю я на тот случай, если кто-нибудь подслушивает. В соседнюю комнату занимает Мария. Мне совсем не хочется, чтобы это мерзкое создание выползло из своего логова. Дверь со скрипом открывается, я облегченно выдыхаю. скользнув внутрь, защёлкнув замок, я обнимаю Розу. Когда данта пойдёт обратно, я должен услышать его первым, поэтому прислоняюсь спиной к двери. Я крепко целую ее в блестящие красные губы и убираю прядь волос с ее лица. «Роза, детка, что там случилось?» Она морщится, но я не позволяю ей отвести взгляд. «Давай, ты можешь поговорить со мной. Он сделал тебе больно?» «Он делал это раньше». Роза бросает на меня удивленный взгляд, но затем ее прекрасное лицо вновь кажется безмятежным. «Нет, я не понимаю, что случилось сегодня». Раньше никогда себе такого не позволял. Хм. Клянешься? Она кивает, но этого недостаточно. Скажи правду, Роза, потому что, клянусь Господом, если он хоть пальцем тебя тронул или так оскорблял тебя раньше, я спущусь туда и убью его, оставив лежать в луже собственной крови. Она открывает рот, но ничего не говорит. Вместо этого склоняет голову и утыкается носом мне в грудь. «Нет, Лука, я клянусь». Он никогда раньше не делал ничего подобного. Тогда почему у нее так дрожит голос? Хм, мычу я, пока в голове проносятся мысли. Он любит меня, Лука. Он никогда не навредит мне. Я поднимаю ее подбородок, и наши носы соприкасаются. Наше положение ухудшилось. У меня теплится надежда, но сегодня Романа так легко добрался до Келлера. «Нет, детка, я люблю тебя». Я тот самый мужчина, который действительно тебя любит. А этот кусок дерьма даже не заслуживает дышать с тобой одним воздухом. Сегодня я кое-что понял. Неважно, что я буду делать, но пока мы не разберемся с Капри, я не смогу обеспечить безопасность своей семьи, поэтому я должен действовать быстрее, чем планировал. Скоро все закончится. Правда? Роза обнимает меня, прижавшись к моей груди. Я киваю. Как только я вернусь в Нью-Йорк, я положу этому конец. Я крепко прижимаю ее к себе и целую в макушку. Не помогу Розе сбежать от Данте и сделаю так, чтобы моя семья оказалась в безопасности. А потом мы уедем.